Глава девятая. Ночное сражение. Я снова прицелился и выпустил несколько коротких очередей, целясь в пасть монстра. Последние три иглы ушли мимо цели и склевали бронированную черную морду существа, не причинив особого вреда. Лишь последний выстрел выбил один из многочисленных глаз. Это вновь задержало карабкающаяся тварь. Воодушевленный успехом я выпустил еще несколько очередей и внезапно уронил монстра, скосив несколько из многочисленных лапок. Но не успел я обрадоваться, как инопланетная тварь буквально выстрелила собой и снова вцепилась когтями в стену. Этот рывок массивного противника был настолько быстр, что я успел заметить только невнятное смазанное движение. Однако как-то осмысленно отреагировать, кроме того, как в ужасе отшатнуться от края разлома, я не успел. Молодушно представилось, что монстр в этот же миг окажется около меня и разорвет одного космопеха на тысячу киров. Но уже через пару мгновений, грязное зло выматерившись, Я уже открыл огонь по этому мерзкому чучелу. Я не ошибся. Тварь снова поползла по вертикальной стене мини-каньона. Эта невообразимая смесь личинки майского жука, с и БТР выдерживала попадание игл. Мои боеприпасы доставляли ему неудобства. Возможно, причиняли боль. Но особого ущерба, увы, не наносили. В этот момент пришло ясное и отчетливое понимание. все, что мне удалось, только разозлить инопланетного монстра. Перекинув флажок режима огня на полную автоматику, Я встал на одно колено и выпустил в пасть и бронированную морду твари несколько длинных хлестких очередей. Однако видимого успеха не добился. Тварь только замедлялась незначительно, но продолжала свое восхождение по отвесной стене, неумолимо приближаясь ко мне. Не то чтобы эта огромная туша с десантом инсектов на своей спине передвигалась по вертикали быстро, но неотвратимо. Ее приближение отсчитывало последние секунды моей жизни. Выпустив все, что у меня оставалось в магазине, я сменил его, зарядив новый. Особых идей не возникло. Все ближе подступала паника. Сам не понял, как в руках появилась зажигательная граната. Не раздумывая, установил ее на две секунды и бросил в тварь. Огнесмесь, выступавшая начинкой в таких гранатах, горела даже без участия кислорода. Если зажигательная граната не озадачит тварь, нам крышка. Убежать от монстра, карабкающегося по отвесной стене, у меня одного может и получится, но только не с раненной Ахири. Ей точно не выжить. Она слишком слаба, чтобы попытаться убежать от тварей. Хотя, какая вообще разница? Сейчас она погибнет, или немного позже вместе со мной. А Хири вообще была бы уже мертва, если бы не я. Это я ее спас от нескольких инсектоидов, а теперь они пришли мстить за своих. В каком-то смысле, если бы не это, то всей этой ситуации могло бы не случиться. Какой вообще смысл за нее погибать мне? Кто она для меня? Да никто. Погибнет один вместо двоих. Это нормальная математика, приемлемая в моих условиях. Освободившись от обузы, возможно, я смогу уйти от этих тварей. Шанс спастись непризрачный. Спастись, отступить, дрогнуть, сбежать. Что бы что? Куда бежать? Да, у меня есть цель. Нужно помочь своим. Но как я им посмотрю в глаза, если брошу сейчас раненого человека? В каньоне снизу ахнула граната. Я едва успел убрать лицо, чтобы его не лизнули жадные языки пламени. Меня все равно обдало жаром. Даже думать о таком нельзя. С молодошных мыслей все начинается. Пройдет совсем немного времени, и ты сам не заметишь, как начнешь себя вести, как последняя скотина. Если погибать, то надо подороже продать наши жизни. Других вариантов я не видел. Гостью не отдам, пока за неё отвечаю. Я выглянул снова в каньон и зло выругался. Тварь даже не свалилась. Она продолжала упрямо карабкаться, даже несмотря на то, что ее броня местами горела а часть глаз лопнула от нестерпимого жара. Тварь, увидев меня, распахнула круглую пасть, продемонстрировав мне несколько рядов впечатляющих зубов, предназначенных для того, чтобы рвать жертву на части, словно поприветствовала. Я угостил ее длинной очередью из гаусс-карабина. Я взял прицел между зубами, и очередь попала в цель. Отдача ощутимо ткнула меня в плечо. Монстр дернулся всем телом, будто икнул, но не прекратил карабкаться вверх. Ему снова не хватило. У моего АКГ-12 сейчас очень высокая проникающая способность. Что если понизить ее? Вроде бы броня местами подгорела и проломлена целым роем игл, что я уже по нему выпустил. Останавливающее движение у моего оружия чудовищное, несмотря на его примитивность, в чем я не раз и не два уже убедился. Этот карабин был разработан для штурмовых и специальных подразделений космической пехоты, что подразумевает ведение боя на космических объектах внутри баз и на поверхности планет, лишённых атмосферы. А что важнее всего во время штурма, когда противник по самой брови залит боевыми стимуляторами? Правильно. главная останавливающая способность оружия. Такого неприятеля необходимо в первую очередь обезвредить и остановить. Поэтому АКГ-12 по праву считается самым идеальным оружием для штурмовика. Противнику даже в бронескафе резко становится не до боевых действий, даже если он ловит всего одно попадание. А я стрелял почти в упор. Как так-то? «Из чего этот монстр вообще сделан?» Я снова вдавил кнопку спуска и прицелился по твари. Короткими очередями я стрелял в пылающую морду твари весь остаток игл в магазине и потянулся за новым, ощущая всю безнадежность своей ситуации. Но в этот момент я заметил Ахири, стоявшую меня за плечом и наблюдавшую за мои схват с гигантскими насекомыми. И нет, она не выглядела напуганной. В руке инопланетянки было зажато ее необычное копье словно сделана из единой цельной кости. На ней снова был надет ее халат с капюшоном, а нижняя часть лица замотана. В таком виде она уже не казалась больной или напуганной. Она подошла к краю и посмотрела вниз, затем повернула ко мне лицо и негромко сказала: Кьямата ми ми на кайопу. Ага! согласился с ней я. Похоже, что нам крышка. Ахири резко замахнулась своим архаичным оружием и метнула его. В почти полшего до края нашего утеса монстра. Не знаю, что это было. Соломинка, ломающая спину верблюду, или же копьем моей гости было каким-то особенным. Но чертово чудовище, получив лоб копьем, не удержалось и сорвалось. Упавшая тварь больше не шевелилась. Мне показалось, что я услышал звук ломаемых шипов, составляющих гребень вдоль позвоночника, если, конечно, у этих насекомых он имеется. Я перевел ошарашенный взгляд на Ахире, и там мне улыбнулась одними глазами. Но я это понял затем она мне указала в бок оттуда уже бежало несколько знакомых лапых охотников словно в ответ на ее жест один из них остановился и задрав клюв к лиловому небу издал костяной дробный звук так как я догадывался что этим звуком он зовет остальных выстрелил навскидку разнеся ему половину туловища а затем закрутилось гигантские насекомые атаковали нас по гадкому кислотному запаху было ясно что жрать этих тварей нельзя если только не хочешь в мучительных корчах склеить ласты. За час перед тем, как забрежили первые лучи, я, чтобы не свалиться с ног от усталости, сделал себе инъекцию стимулятора под кодовым названием ШАС 428 которыми между собой звали «Шаг смерти». Боевой препарат сделал свое дело, прочистив голову и залил мышцы бодрости. Теперь я не буду хотеть спать двое суток как минимум. Когда первая волна гигантских насекомых, атаковавших нас иссякла, Ахири жестами дала мне понять, что мы должны вернуть ее копье. Хоть я и скептически отнёсся к этой идее, мы спустились к поверженному монстру, чтобы подобрать оружие. От меня не укрылось, что она сделала какие-то пасы руками, словно что-то собирала с тела поверженного гиганта. Те же самые манипуляции она повторила с несколькими, едва шевеляющимися в грязи тварями, которых инопланетянка без колебаний добила. Твари продолжали атаковать нас, но уже без фанатизма. Они были разных размеров и форм от размеров бультерьера до крупного лося, от формы привычного мне муравья до стремительных четырехпалых клювастых и когтистых тварей. Однако больше гигантов, вроде того, с которым мы вдвоем едва-едва справились, не появлялось. И это было хорошо. Карабин справлялся с броней этих насекомых, а стрелял я метко. Тех, кого я не убивал с одной очереди, добивала своим костяным копьем инопланетянка».